Основа основ. После эвакуации брошенных и снесённых ураганом машин дороги вновь открылись. Люди начали возвращаться. Длинные вереницы автомобилей терпеливо тянулись мимо сломанных светофоров. Шины с хрустом крошили усыпавшие дороги ветки и осколки стекла. С протянувшейся на возвышении трассы открывался вид на город. Во все стороны простирались изъеденные ураганом крыши. Некоторые были пробиты, другие онделялись подтрёпанным черепичным доспехом. Попадались и дома, вскрытые, будто консервные банки. Казалось, кто-то остался внутри и решил прямо через потолок подстрелить разразившееся грозой небо, и дрожь подыскал соответствующего калибра, размером с крышу, которую та благополучно и снесла. Застоявшаяся вода успела прочертить на стенах замеряющие её уровень шрамы. Многие оказались на перепутье. Можно было остаться ворочать и скорёженные дома или же начать всё заново в каком-нибудь другом месте, подальше от залива, от душливого жаркого лета, от влажности и насекомых, от угрозы наводнения, от тротуаров, заваленных мокрыми рулонами ковров и холодильниками. с въевшимся навсегда запахом. Надвигались и другие бури. Сильнее. Сезон ураганов продлится еще несколько месяцев и снова нагрянет в следующем году. Бури будут плодиться и сливаться в людских воспоминаниях в одно бесконечное бедствие. Это ведь Бетси забрала у нас старый сарай. Ураган Бетси, 1965 год. А потом Камилла. Прихватило наше любимое дерево. Ураган Камилла, 1969 год. Все ураганы были одинаковы: те, что уже обрушились, и те, что пока ждали своего часа. На вершине дамбы покачивалась баржа. Деревья были переломаны. Дом в клочья изодран. Двор исполосан глубокими колеями, которые день-другой назад оставил забуксовавший в грязи эвакуатор. Вытаскивая какую-то брошенную на дороге перед их домом машину, внутри вода затеяла перестановку. Она влезла в шкафы, похватала их вещи, разбросала всё по полу. Стены напитались влагой, будто были измучены жаждой и не хотели её отпускать. На ощупь они напоминали мокрую губку. Дом придётся хорошенько выпотрошить. По характеру разрушений стало ясно, что тот человек, трауст вернулся. Он снова изрешетил стены и пол по всему дому. Наверху в коридоре валялись его сапоги. Их нашёл Ник. Он тут же кинулся на его поиски, пронёсся по дому, бросаясь из комнаты в комнату, но дом был пуст. Его здесь не было. По крайней мере, уже. Отец взбелинился не на шутку. Почему он не хочет оставить нас в покое, бушевал он, а эти стопки книг на журнальном столике в библиотеке Что он вообще там делал? Но чем больше гнева они изливали на этого человека, тем скорее его образ съёживался, пока он и вовсе не начал казаться всего лишь периодически наведывающимся к ним вредителем, вроде мыши или термитов. Маршал клялся, что если ещё раз увидит мистера Трауста возле их дома, схватит ближайшую к нему вещь и треснет ей этого человека по башке. Он взял с облупившего со столика в прихожей отцовские ключи и засадил их в воображаемые глаза Трауста. «Попадись он мне!» — не отставал от сына Ник. Каким бы бестелесным, будто повисшая в воздухе терпкая влажность, не казался сейчас этот человек, они не могли не испытывать желания прижать его к стенке, хотя бы воображаемого. Лора, которая с тех пор, как они вошли в дом, не проронила ни слова, Молча подхватила сапоги, зажав их голенище к голенище между двумя пальцами одной руки. Другой рукой она сгребла сумку с инструментами, которую они обнаружили в кабинете, и отправилась на протянувшееся позади дома поле. Она отходила все дальше и дальше, пока не превратилась в едва узнаваемую, продирающуюся сквозь высокие сорняки фигуру. Потом, размахиваясь, покачала руками, будто парой маятников, и зашвырнула вещи мужчины как можно глубже в лес. На заднем дворе её встретил Энди. Он был уже слишком взрослым, чтобы взять его за руку, даже не говоря о том, что он никогда не любил прикосновения. Но они всё ещё могли вместе прогуляться по заплёванному грязью саду, мимо гаража и кустов азалии. Им не нужно было разговаривать. Они кружили вокруг дома, Их серые отражения проплывали в оконных стёклах. Эдди бормотал себе под нос, считая шаги. Лора вдруг осознала, что могла бы бродить так всю ночь. Ну или столько, сколько он захочет. Шли дни. Утраты наваливались на плечи родителей. Их пианино, антикварные часы, мебель, книги, бессмысленные ремонты, обшивка стен столовой, замена плитки и кухонного гарнитура. Новый ковёр в гостиной, починка пола и покраска стен в гостевой комнате. Потерянный год. Остаться отстраивать дом, а сначала, что он будет лишь первым из множества. Мистер и миссис Мейсон молча прикидывали, хватит ли на это их жизни. Как-то раз, пока мальчики продолжали расчищать первый этаж, выбрасывая во двор пришедшие в негодность вещи, родители остались наедине в своей спальне. Они молча прижались друг к другу, уткнувшись лбом в плечо, зарывшись лицом в волосы. Какое счастье, что все они остались живы, все целы, все невредимы, все продолжали дышать. Но это не облегчало горечь от потери.